Датасет Кваторнери. Пуничеос Интолерабис. Невыносимо алый. США. Сан-Франциско. Август 2029. Орг медленно повернулся к Мегере и очень тихо произнес. «Но ведь я ничего этого не говорил». И грустно улыбнулся, когда понял, что отвечать никто не собирается. Его верные спутники, толстый борец с системой и любимая женщина, начали медленно рассыпаться на пиксели, исчезая из убежища, подобно призракам, которыми они, собственно, и были, во всяком случае сейчас. Ведь обложке нужна подложка, что-то осязаемое, покрытое наноботами поверхность, а Мегера и Челленджер были попросту нарисованы. Видимо, живые люди покинули убежище, пока он дремал. «Эрна!» Девушка промолчала, да и не смогла бы ничего ответить, потому что в этот момент от нее оставалась лишь стайка разрозненных фрагментов. Но орк был уверен, на сто процентов уверен, что на глазах любимой выступили слезы, горькие слезы, будто распадаясь на части Мегера и в самом деле испытывала жуткую боль. «Эрна!» «Нет, исчезла!» Образ девушки растаял вызвав не ярость и даже не обиду, только легкую грусть. Сентябрьское настроение. Когда солнце еще горячо, дни манят теплом, но ты понимаешь, что зима рядом. Эрна. А еще через мгновение в убежище вошли рослые парни в полных боевых комплектах с глухарями на головах и эмблемами GS. Вошли быстро, но уверенно без суеты, профессионально прикрывая друг друга и держа зунды так, чтобы сектора обстрела захватили все помещение. Вошли, готовые убивать, но не убили. При виде сидящего орка командир отряда на мгновение замер, а когда понял, что Бен не собирается сопротивляться, сделал успокаивающий жест рукой, забросил зунду за спину, подошел и снял шлем. — Если не ошибаюсь, полковник Орсен? — Совершенно верно, — подтвердил орк, разглядывая свои руки. «Я выгляжу не совсем так, как при выходе в отставку, но даю слово, что это я. Меня зовут Руперт Карсон. Я возглавляю оперативный отдел ДжиЭс». Офицер помолчал. «Хочу сказать, сэр, что мы знаем о ваших заслугах перед страной и из уважения не хотели бы применять силу». «Не придется». Орк откинул полу короткой куртки. «При мне только пистолет» остальное оружие в соседней комнате. Карсен кивнул, вытащил из кобуры орка пистолет, передал помощнику и вновь обратился к орку. Если дадите слово, что не попытаетесь бежать, мы не станем надевать на вас наручники, сэр, под мою ответственность. Вы серьезно? — изумленный орк поднял голову и впервые посмотрел в глаза тому, кто пришёл его арестовывать, и увидел себя. Опытного, много чего повидавшего спецца знающего, каково быть солдатом. Увидел себя, только стоящего на другой стороне. Увидел себя и понял, что слова об уважении не были ложью. Пауза затянулась, поэтому Карсон счел нужным добавить. «Вы офицер, и я не хочу видеть вас скованным до решения суда. Просто дайте слово». «Мое слово» твердо сказал Орк. Благодарю вас, полковник, и прошу следовать за мной.